Глава 12. 28 августа. Вечер. 14 век. Александр. Бухта. Дошли мы, наконец-то, до этой бухты почти что к вечеру. Как же медленно все в этом времени! Даже если бы и была еще одна мачта на нашем кораблике, скорость бы не сильно увеличилась. Антарес, как какой-то пижон, нарезал круги вокруг нас, вводя в экстаз французскую команду. Но никак они не могли насмотреться на то, как этот быстроходный катер на полной скорости парёт по воде. Как его корпус поднимается над водой, видны подводные крылья, разрезающие воду словно нож. Рыжий Было предложил пересесть нам на Антарис и двигать в бухту, а эти сами доплывут. Но как-то не Камильфо. Так и плыли на этом древнем кораблике с сумасшедшей скоростью аж 15 километров в час. Или 7 узлов. да «Антарес» легко под 60 узлов жмет. Про разницу даже говорить не стоит. Была, конечно, идея взять на трос наш кораблик Антарисом, но мы побоялись, что деревянный корпус может не выдержать нагрузки из-за увеличившейся скорости и просто развалиться. В общем, шли под парусами. Пока шли в бухту, снова на нас насел капитан, помощник подключился. Особенно доверенные матросы. Вопросы стандартные — кто мы и откуда — Вопросов у них после нашего концерта на темзе стало еще больше, и отнекиваться типа «Мы вам потом все расскажем» было уже невозможно. Французы, кстати, показали себя нормальными мужиками, не трусами, и это отметили все наши пацаны. В итоге собрались все на палубе, и мы с туманом толкнули речь, что переводчики, естественно, Рифы и Кристов переводили. Чем больше мы говорили, тем тише становилось на палубе, и тем сильнее вытягивались лица французов. Конечно, нам сначала не верили, но в ход пошли убедительные аргументы. Наше оружие, и оборудование, показали им еще раз наш инструмент, на котором стояла дата выпуска. К борту подошел Антарис и с него передали пару ноутбуков. В общем, убедили. Сказать, что французы охренели, это ничего не сказать. И особенно, когда начали говорить, Луи — отец пацана и Долт, тот мужик, которого мы освободили в доме судей, и он теперь с нами, ведь они уже были в нашем мире. У Луи вообще там семья а потом мы рассказали им про будущее про эту столетнюю войну, которая начнется через полгода. Вот тут французы поверили сразу. Все и так к этой войне идет. Слишком нагло ведут себя англичане в последнее время. И французский народ все больше и больше пока по углам возмущается. Но наш рассказ, конечно, французов накрыл по полной. Одно, когда ты догадываешься, живешь своей жизнью, и другое, когда уже точно знаешь, что война будет, Соответственно, жизнь, к которой ты привык, закончится. И ведь отсидеться, уйти куда-то не получится точно. Эта война заденет всех. Французская экономика будет истощена очень сильно. И только ценой невероятных потерь французы ее выиграют. Но это будет длиться целый век, сто лет. Четыре поколения французов будут в ней участвовать. А уж сколько жизней она заберет и сколько не родятся из-за нее людей, этого вообще никто не знает. И все это из одного урода, Эдуарда Третьего. Сам он откинет ласты в 1377 году. Его наследники продолжат войну с новым рвением, и кончится эта война только в 1453 году. После этой информации французы вообще схватили за голову. Очень тяжело осознавать, понять, что это будет, что твоя семья от этого пострадает обязательно. На Луи и Долта после этого французы стали смотреть с каким-то трепетом, с какой-то надеждой, и мне кажется, что они также будут проситься к нам, в наш мир». Луи буквально захлебывался словами, когда рассказывал, как мы живем и что у нас есть. Риф и Кристоф еле успевали за ним переводить нам. Было такое ощущение, что Луи боится не успеть им рассказать все это. Его мысли опережали речь, и он вываливал и вываливал на французов все, что видел, как с нами познакомился и так далее, где сейчас его семья и как она устроилась. Потом мы рассказали, зачем мы тут, Тут, мне кажется, поверили нам с трудом, но поверили. Про землю, про ворота про тех, кто хочет прийти сюда и переделать мир для себя. Если тот француз, который все это замутил, тот исследователь, хотел сюда прийти и не допустить войны, то те, кто разнесли его платформу и попытались захватить информацию по воротам, явно не мир принесут. Тем нужна власть много. А люди, люди — это так, пшик. И никто из нас уже не сомневался, что тут снова видна длинная волосатая рука американцев. Это им все нужно управлять всем миром, и все ресурсы должны тоже принадлежать им. А все остальные страны должны лежать в руинах, как это в большинстве своем каждый из нас и видел до попадания в наш мир. В общем, разговаривали долго, несколько часов, пока шли в бухту. Закончили говорить, и мы ушли в трюм, оставив ошарашенных французов переваривать все это. С ними остались Луи и Долт. Пусть разговаривают, сидят и вопросами засыпают их. У меня на языке снова мозоль. Не, все-таки эти матросы — дисциплинированный народ. Посидели они на палубе несколько часов, перетерли там что-то снова и снова, и загруженные и приступили к своим обязанностям. Как я уже неоднократно говорил, управление кораблем под парусами — это целая наука. И один человек точно не справится, и десять не справится. Это вам не наши корабли и катера». Задал курс, нажал пару кнопок, включил автопилот и сиди балду гоней. Паруса то ставили, то убирали: то уборка, то натяжка, то ветер не тот, то так нужно или так. Наши, конечно, помогали. Некоторым это даже нравится начало. Потом большой с Иваном сломали одну из лебедок, не рассчитали малёха свою силу и оторвали ручку, поржали. Сантариса тут же доставили сварку. Еще одно чудо для французов. Ручку приварили назад, и снова паруса крути туда или сюда. Даже я, который зарёкся лезть на мачту, и то туда забрался, помогал паруса ставить. Скажу вам так. Ощущения охренеть какие. Сидишь, как мартышка на этой мачте, она туда-сюда ходит, в такт качки корабля, а тебе нужно держаться и парусину эту распутывать. Прикольно и страшно одновременно, но вроде не свалился вниз». Куда бы я упал с мачтой, случись, что понятия не имею. Вроде палуба-то вот она, под ногами. Вот и думаешь, на ней упадешь и переломаешь себе все кости. Или в холодную воду. Лучше в воду, конечно. Выживешь точно. Вытащить успеют. Наверное, рыжие такие с мачтой сдул, либо он просто сорвался. Ох, как же он орал, когда летел вниз! Услышали все. Я думал, все капец рыжему. И мы сейчас будем отскребать его от палубы. Но он грохнулся в воду. Паниковский молодец, среагировал быстрее всех. Он там с ним на мачте сидел и сиганул в воду за ним. Не знаю, зачем, но сиганул. Рыжий плавает очень хорошо. Вылавливали уже двоих. Держали они там друг друга, причем рыжий больше держал Паниковского, чтобы того не унесло куда. Он же легкий пипец. Вытащили, убедились, что с ними все в порядке, нервно поржали, рыжим отвесили пару пинков, чтобы держался покрепче. Паниковскому пожали руки, похвалили, и отправили их в трюм сушиться и отогреваться. Рыжий гад сразу про ром спросил. Подозреваю, что он спецом вниз прыгнул, чтобы бухнуть. Туман запретил его пить до суши. А Паниковский, да, с моей легкой подачи прилипло к нему это прозвище мгновенно. Его так даже сами французы начали называть, с диким акцентом, конечно, но называют, а вот матерятся по-нашему уже все. Но вот почему? Почему все иностранцы первым делом запоминают наш мат? Туман говорил же всем не материться. Нечего развращать нашим матом предков. Но нет же, бесполезно. Бухта мне понравилась. На море как раз небольшое волнение началось. Снег пошел, ветерок поднялся, а тут тише благодать. Не, снег-то, конечно, идет, Но как только мы следом за Антарисом вошли в бухту, вода сразу стала спокойней. Вход в бухту, конечно, хитрый. С моря, не зная, что она тут есть, и не заметишь вход. Вдоль берега одни скалы, с минимума растительности, и вход в бухту немного кривоватый. Сразу видели стоящие на якоре наш Константин и на берегу, на небольшом участке под скалами, два костра. — Ну как местечко, мужики? — весело спросил в рацию хобот. — Мне нравится, — честно ответил туман в рацию. — Мне тоже. И мне, — посыпался от пацанов. — Вон грот видите? — спросил хобот. — Чё? — Ну дырку в скале сухопутные. — Видим. Там внутри хорошая площадка. В ней как раз укроемся от непогоды. А на берегу, где костры горят, пожрать приготовим. Хотя сейчас снег идет. Внутри все будем. Места на всех хватит». Спустя несколько секунд из грота вылетели две парящие платформы. Пришвартовались мы метрах в пятидесяти от Константина. Риф сказал «так сделать». Мало ли, волна поднимется, чтобы корабли не ударило друг об друга, и метрах в пятидесяти также бросил якорь наш парусник. Платформам пришлось сделать несколько ходок, прежде чем нас всех, но ну, кроме дежурных на кораблях, перевезли внутрь. Снова французов глаза по 5 копеек. Каждый из них, сойдя на платформы, свесился вниз и, кажется, не мог поверить своим глазам, как так эти штуки висят над водой на метровой высоте и еще передвигаются. — Мушкетеры с вас жаркое! — весело крикнул Слива, когда чухавшихся гусей перегружали на борт платформы. «Сейчас все будет!» — ответил Котлета. «Пальчики оближите!» А площадка внутри скалы большая. Матросы с Константин уже тут и палатки даже установили, и костры вон разжигают. Да, немного сквозит, но, по крайней мере, снег на голову не падает. Эхо от наших голосов и смеха хорошо так расходится по стенам и потолку. «Ну, как дела?» Первым делом спросил я у Кости, нашего связиста. Он вон в самом углу этой пещеры расположился. «Был сигнал ночью?» — тут же ответил он. — Какой сигнал? — напрягся туман. — С земли пытались еще раз прорваться в этот мир, — пошарашил он нас. Гера там с коллегами все заблокировали. И еще один сигнал был пару часов назад. — Вот же, млядь, уроды! — начал ругаться туман. — Все не сидится им. — А тут никаких сигналов нет? — спросил я. — Мало ли те, кто в кали с контейнером прилетели тут же? — Нет, не было, — заверил нас Костя. — Я антенну наверх поставил. Скан постоянно работает. Чисто все. «Тут только мы. Грач тоже на связь не выходил, да и далековато». «Ворота сможем тут открыть?» — спросил я. Тот нет, вон там сможем», — ткнул пальцем в сторону небольшого пляжа, где горели пару костров. «Костя, надо?» «Да нет пока». Садясь на ящик, ответил туман. «Смысла не вижу, у нас все есть». «Ну, рассказывайте, что у вас там произошло». К нам подошел Хобот, капитан Константинов Фалит, Боцман, да еще с десяток парней. «Расскажем сейчас», — вздохнул туман, снимая себе себя куртку. «Вы мне сначала скажите, дежурных на кораблях оставили?» «Обежаешь, командир», — улыбнулся Хобот. «По шесть человек везде. Через четыре часа сменим. На паруснике вы тоже трое остались. И это уже их капитан приказал». Он кивнул в его сторону. Вон французские матросы его корабля аккуратно сгрузили, его с платформы несут поближе к костру. В общем, пока готовилась еда, и мы отдыхали от этого плавания. Меня, кстати, немного снова качало. Рассказали нашим, как и что с самого начала. Вскоре по пещере поплыл умопомрачительный запах жареного мяса. Ясно все. Выслушав нас, первый нарушил молчание хобот. Значит, остров чайки, пиратская база. Ага, отпив из кружки чая, ответил туман. И юг он туда пошел. Завтра к этому острову пойдем. Квадрокоптер поднимем, посмотрим, что там и как. Потом будем принимать решение. Потом мы плотненько поужинали, все таки денёк был у нас достаточно насыщенный. Потом сюда долго шли, устали все. Пацаны стали потихоньку кладываться. Я тоже, наевшись до отвала, пошел на свою лежанку, которую сделал сливо. Конечно, были предложения переночевать на Константине, но мы все отказались. Тут тепло в пещере, ветра нет. От костров и нашего дыхания она достаточно хорошо прогрелась. Да и пацаны вон повесили большой кусок брезента на выход на пляж из пещеры. Так что тут хорошо, тут и будем ночевать. Через грот вход с моря, конечно, дует, но не так, чтобы сильно. Шесть штук гусей, конечно, на всю нашу ораву не хватило, но по кусочку съели все. Поржали над Паниковским и над тем, как он гусей ловил, и над его кликухой. — Слева не вздумай храпеть! — потеряв глаза, сказал я, залезая в спальник. — А то тут эхо, и твой храп будет многократно усилен. — Я не виноват! — тут же ответил тот, сделав вид, что обиделся. «Можно подумать я один храплю как ты храпишь мы и все знаем поддержал меня крот будешь храпеть мы тебя прям в спальнике на пляж отнесем хихикнул чуп я тоже выспаться хочу ну у вас слива взял свой спальник и пошел ближе к выходу там вон тоже костер горел обиделся улыбнулся крот ничего страшного застегивай молния ответил я пусть там храпака дает сколько время то да почти полночь ответил чуп ничего себе мы посидели Я думал, часов десять. Все, мужики, я спать. Меня не будить, при пожаре выносить первым».